Победа над смертью. Эпиграф. Прощение не изменит прошлое, но может изменить будущее. Пол Боэссе. Раздался телефонный звонок, а потом моя мать произнесла слова, которые никто не хочет услышать. Мне сказали, что она умерла. Иногда в жизни происходит событие от которых время останавливается. Когда приходишь в себя, то искренне не можешь понять, как мир продолжает вертеться, словно ничего не случилось. Все происходящее воспринимается в двухмерной системе координат до и после потери. У меня была 18-летняя сестра. Она умела сопереживать людям, любила правду и справедливость. Она была блондинкой с голубыми глазами, очень умной, красивой, честной, упорной и оптимистичной, и её не стало. По мере расследования полиция сообщала нам отдельные детали. Нам не разрешали общаться с прессой и просили не смотреть новости, но я каждый день пролистывала газеты и включала телевизор. В отличие от полиции и моих родителей, в новостях ничего не приукрашивали. Мою сестру убил её парень которого мы знали с детства. Он был тихим, милым и вежливым. Мы играли с ним в прятки. Мы доверили ему нашу сестру и дочь, а он взял и убил её. После этой трагедии я долго не могла видеть красный цвет, потому что этот цвет крови. Я не переносила темноту и ночь, спала я только в светлое время суток. Я как можно дальше объезжала место, где произошло убийство. Я бы вообще не выходила из дома, если бы не надо было идти в суд и в полицию. Мы получили огромное количество цветов, открыток, телефонных звонков, визитов и разной еды. У нас в доме появилось много родственников и даже незнакомых людей, которые убирали, готовили, отвечали на телефонные звонки, задавали вопросы и плакали вместе с нами. Добрые люди говорили, что они нас хорошо понимают, и чтобы доказать это, рассказывали свои страшные истории. Некоторые бестактно утверждали, что жизнь не остановилась и советовали поскорее позабыть прошлое. Меня больше привлекали молчаливые люди, которые не лезли со своими советами. Они пережили такую же потерю, изменились, но выжили. Глядя на них, я надеялась, что и я смогу вынести трагедию, которая выпала на мою долю. Они оставляли мне возможность вспоминать её с тру такой, какой она была на самом деле. Моя младшая сестра была сильной, творческой и упрямой натурой и часто действовала мне на нервы. Однажды меня спросили: "Лечит ли время раны?" Мне было сложно суммировать свой опыт в одном предложении. Я подумала и ответила: Со временем всё меняется. Вполне возможно, что ваша душевная рана не заживёт до конца. Вы никогда не сможете позабыть о своей потере. К ней будут добавляться другие, менее значительные беды. Когда трагедии растут как снежный ком, сложно представить, что ты когда-нибудь снова почувствуешь себя нормальным. Но таким нормальным, как до трагедии. Тебе уже не быть никогда. Каждый из нас со временем обретёт своё новое, нормальное состояние. Это случается со всеми. В один прекрасный день вы удивитесь, что снова научились дышать. Я хорошо помню тот момент, когда я заметила, что целый день не вспоминала о сестре. Тогда я этого устыдилась. Мне показалось, что я предала память своей любимой сестры. Но невозможно жить в прошлом и мечтать о том, что всё могло бы быть по-другому. Я не хочу жить со страданием и тащить в эту чёрную дыру своих детей. Когда я горевала из-за смерти сестры, мне нужно было видеть лицо её убийцы. Милый мальчик, которого мы знали в детстве, превратился в хладнокровного преступника. Я могла бы позволить ненависти и горечи победить и навсегда отравить моё будущее или раз и навсегда разобраться с моим отношением к нему. Я поняла, что должна его простить. Прощение действие полностью противоположное извинению. Когда прощаешь убийцу, это не значит, что ты его больше не винишь в содеянном. Прощение Означает, что ты уже не хочешь мстить. Ты отказываешь горечи, злости и страху в праве управлять твоей жизнью. Прошло целых десять лет, а мне все еще не хватает сестры. Мне бы очень хотелось, чтобы она могла увидеть моего мужа и наших детей. Но я не могу постоянно жить в прошлом, думая лишь о том, что могло бы быть. Нет ничего плохого и в том что я иногда по много дней не вспоминаю сестру и в том, что я её вспоминаю, совершенно нормально, что я говорю о ней и о том, что с ней произошло, нормально и то, что моё сердце разбито, но при этом никто не запрещает мне быть счастливой. Женовив Вест